Глава четвертая Нина. Нина проснулась от того, что у ее кровати стояла Ханна и трясла ее за руку. Сердце в груди бешено билось, а просто не судя по ощущениям, насквозь промокли от пота. Разговаривала ли она во сне, яснились льды и волк Матиаса. Трассел ел с ее руки, но стоило приглядеться, она заметила, что белая морда волка испачкана кровью, а сам он пожирает мертвое тело. «Кто-то пришел», — сказала Ханна. «Кто-то из монастыря». Не насела. чувствуя, как ночная прохлада остужает покрытую потом кожу, она тут же проснулась. и теперь бешеный стук ее сердца не имел ничего общего со сновидениями об окровавленных мордах. Ханна была послушницей в Гефвале, где они с Ниной раскрыли чудовищную схему Брума, в которую были задействованы монахини и расположенные неподалеку военная крепость. Они положили этому ужасу конец и освободили всех грешей, которых только смогли. А Нина, к тому же, без капли жалости приговорила мать-хранительницу к ужасной смерти. «Кто же?» — шепнула она, натягивая шерстяное платье с закрытым воротником и тщательно его застегивая. Затем сунула ноги в тапочки. По крайней мере, белый остров мог похвастаться полами с подогревом. «Я не знаю. Мама послала за нами обеими». «Милостивый Джель, надень платье. Разве тебе не холодно?» В ханне не было ничего, кроме хлопковой ночной рубашки. Свет масляной лампы, которую она держала в руках, золотил рыжеватый ежик-волос на ее стриженной голове. «Я слишком боюсь, чтобы мерзнуть», — ответила Ханна, пока они поспешно проходили по гардеробной, соединявшей небольшую спальню Нины с покоями Ханны. Крепость в Геф-Вале была разрушена в результате взрыва, устроенного командой Нины, и в последовавшем за этим хаосе Им с Ханной удалось сделать вид, что они совершенно непричастны ко всей этой заварушке. Ярл Брун даже не догадывался о том, кем Нина была на самом деле, как и о том, что именно она стала причиной уничтожения его лаборатории и сворачивания пыточной программы. Он принял милую Яндерсдат в своем доме, полагая не без оснований, что она помогла его дочери спасти ему жизнь, конечно. Он и понятия не имел о том, что, будь ее воля, Нина бы раз и навсегда положила конец его существованию. Все это время Нина с Ханной были уверены, что это сошло им с рук, но, может быть, и нет. Возможно, когда все улеглось, кто-то из монастыря смог догадаться о том, что они устроили. Возможно, монахи не обнаружили форму Дрюскеля, когда-то похищенную Ханной. Возможно, кто-то... Видел, как Ханна и Нина вытаскивали бессознательное тело Ярла Брума из фургона. «Вот», — сказала Нина, протягивая Ханне халат, чтобы та накинула его на плечи. Согласно фьордонской моде, он был сшит из тускло-серой шерстяной ткани, но подбит роскошным мехом, как все, что могло намекать на роскошь или комфорт, должно быть скрыто. «Что будем делать?» — спросила Ханна. Она дрожала. Нина развернула ее к себе и туго затянула пояс халата. «Позволим говорить гостям. Не нужно изображать мою горничную», — пробурчала Ханна. «По крайней мере, когда мы одни». «Я не против». Глаза Ханны в свете лампы казались озерами расплавленной меди. Нина постаралась сосредоточиться на том, чтобы завязать пояс аккуратным бантом. «Мы будем изображать невинность и добродетель. Вызнаем все, что им известно, будем отрицать все обвинения. Если дело дойдет до крайности, я безжалостная шпионка, обманом заманившая тебя в свои сети. Тебе пора прекратить читать романы. А может, лучше тебе начать читать их почаще? У тебя руки ледяные. Я вся как лед. Это от страха. Нина взяла руки Ханны в свои ладони, растирая их, чтобы согреть. Используй свою силу, чтобы слегка замедлить пульс и успокоить дыхание. «Ханна?» — окликнула Ильва из прихожей. «Идем, мама, только оденемся!» Она понизила голос. «Нина, я сама сделала свой выбор. Я не позволю тебе взять всю вину на себя, чтобы прикрыть меня. А я не позволю тебе пострадать из-за того, что ты оказалась втянута в мой обман. «Ну почему тебе нужно быть такой упрямой?» «Потому что Нина бывала безрассудной и неосторожной, из-за чего иногда страдали невинные люди, а Ханна за свою жизнь и так достаточно настрадалась». «Давай не будем такими пессимистками», — сказала Нина, игнорируя вопрос. «Может быть, монахи не просто передали нам памятный подарок?» «Конечно», — подыграла Ханна. Как же я об этом не подумала. Надеюсь, это пони. Дорога по узкому коридору напоминала путь на веселицу. Нина тщательно поправила шпильку в волосах. Во фьорде незамужние женщины не могли появляться на публике с волосами, не убранными в косы. От всей этой благопристойности у Нины начиналась головная боль. Но именно роль благочестивой милой Яндерстаг позволила ей оказаться в самом сердце, Ледового двора, в идеальном месте для постановки ее маленьких представлений с чудесами. Ханна после их выступления на рынке уже не выглядела столь убежденной. «Стоит ли оно того?» — спросила она у Нины тем же вечером. Стоило им оказаться в уединении их покоев. «Всех тех горожан ждут неприятные последствия. Мой отец не выносит подобной ереси. Он начнет принимать более жестокие меры, а пострадают от них невинные люди. «Невинные люди уже во вовсю платят», — напомнила ей Нин. «Просто это не фьорданцы». «Осторожнее, Нина», — сказала тогда Ханна поудобнее, устраиваясь под одеялом. «Не превратись в то, кем тебя считает мой отец». Нина знала, что Ханна права. Зоя тоже всегда ругала ее за безрассудство. Но проблема была в том, что Нина видела, что то, что они делают, работает. Да, вокруг по-прежнему была масса фанатиков вроде Брума, которые всегда будут ненавидеть грешей, а еще масса тех, кто готов их поддерживать. Но культ «Солнечный святой» нашел первых последователей много лет назад, когда Алина Старкова решила уничтожить Теневой каньон и погибла мученической смертью в итоге. А спорить истинность этого чуда было не под силу даже Бруму. А ведь были еще и те чудеса, которые стали происходить в разных частях равки в последний год плачущие статуи, выстроенные из костей мосты. По обе стороны границы ходили слухи, что грядет время святых. Подобные настроения давно витали в воздухе, и Нине всего лишь нужно было слегка направить их в нужное русло. Кроме того, Если бы ее сейчас не было в ледовом дворе, то Равка не получила бы предупреждения о готовящемся вторжении фьорданцев. Но какой ценой? Она подозревала, что скоро узнает. Главная комната их апартаментов в ледовом дворе производила грандиозное впечатление: высокие бело-мраморные стены, сводчатый потолок и огромный каменный очаг, искусно украшенный резьбой, в виде переплетающихся ветвей священного ясеня Джеля. Все это было свидетельством высокого статуса командора Ярла Брума, того, который ему с таким трудом приходилось восстанавливать теперь после вторжения чужаков в ледовый двор и унижения, которому его подвергла одна из грешей в доках. В данный момент Брум предстал перед ними в мундире и с шинелью, перекинутой через руку. Он готовился отправиться на фронт, на его лице застыла бесстрастная маска. Мать Ханны выглядела слегка встревоженной, что, впрочем, было для нее характерно. В очаге потрескивал огонь. Женщина средних лет с темно-каштановыми волосами, убранными в замысловатые косы, сидела, выпрямив спину в одном из обитых кремовым бархатом кресел, стоящих у огня, и держала в руках чашку чая. И это оказалось не просто одна из сестер монастыря. На ней была темная синяя мантия и пелерина, предназначенная для матери-хранительницы, самой главной монахини в монастыре. Ее лицо не показалось ней незнакомым, и Ханна, судя по краткому обмену взглядами, ее тоже не узнала. А ведь Ханна прожила в монастыре несколько лет, но эта женщина, Определенно не могла быть и недавно поступившей послушницей. Так кем же она была и зачем появилась в Ледовом дворе? Нина и Ханна склонились в глубоких реверансах. Брум указал рукой на женщину. Энке Бергстрин приняла на себя управление монастырем в геф -Вале после трагического исчезновения предыдущей хранительницы. «Разве ее до сих пор не нашли?» — спросила Нина. Голосом столь же невинным, как лепит младенца. Было бы неплохо вынудить Брума занять оборонительную позицию, если он начнет задаваться вопросами, что произошло тогда в монастыре. А еще ей нравилось наблюдать, как он нервничает. Брум переступил с ноги на ногу, метнув короткий взгляд на жену. «Полагаю, что она могла оказаться в крепости, когда прогремел взрыв». Монастырь брал в стирку одежду солдат. На самом деле, это было не более, чем прикрытием их настоящей работы, присмотра за беременными грешами, которых печкали юрда паромом по приказу Бруму. «Но с чего бы матери-хранительницы отправляться туда лично?» — настаивала Нина. «Почему бы просто не послать одну из послушниц или монахинь?» Бром встряхнул воображаемую пылинку, со своей шинели. Справедливый вопрос. Возможно, у нее было какое-то другое дело, или она просто решила проверить работу сестер. А возможно, ее утащили в ад мои потусторонние помощницы. Кто теперь может сказать? «Какая вы любознательная девушка», — заметила новая мать-хранительница. Ее серо-голубые глаза блеснули под нахмуренными бровями, а губы сурово сжались. Неужели все хранительницы прямо из-за матери появляются с таким кислым лицом? Или это раздраженное выражение приклеивается к лицу только после того, как они занимают этот пост? «Простите меня», — потупилась Нина, присев в сдержанном реверансе. «Я не воспитывалась в монастыре, и, боюсь, по моим манерам это видно сразу». Ты не сделала ничего плохого, мила, сказала Ильва. Нам всем любопытно. Что бы там ни произошло с прежней хранительницей? быстро вставил Брум. Теперь Энке Бергстрин заняла ее место и пытается навести порядок в монастыре после трагических событий в Геф -бале. Но зачем она здесь, пап? Спросила Ханна. Я не знаю, резко ответил Брум. Хранительница отказалась обсуждать цель своего визита в ваше отсутствие. Хранительница отставила свою чашку в сторону. Вследствие разрушения крепости и усиления еретических настроений в Гефпале, монастырю пришлось ужесточить правила для своих послушниц и сильнее ограничить их свободу. «Еретических настроений», — Нина просмаковала эти слова. Евваль стал первым шагом, первым устроенным ей чудом, когда Леони и Адрик спасли деревню от яда, хлынувшего в реку с завода. Вся затея была крайне безответственной, абсолютно необдуманной, но все сработало как часы. Она изучала науку обмана под руководством самого Каза Брекера и не существовало лучшего учителя. Двое грешей, фабрикатор Ефериал спасли жители деревни. Чудо? Нет, просто хорошие люди, умеющие использовать свои способности, готовые подвергнуть себя гонениям, если не хуже, но все же спасти людей. Двое людей, которым теперь поклонялись как святым и ставили свечи в темных уголках тайком по всему Гефвале. Санкт-Адрик-Калека и Санкт-Леоне-Водная. «Но какое отношение все это имеет к нашей дочери?» — потребовал ответа Брум. «В ходе осмотра монастыря мы нашли множество запрещенных вещей, включая рисованные иконы и языческие молитвенники». «Они просто молоды», — вставила Ильва. «Я тоже бунтовала, когда была в их возрасте, но именно благодаря этому я и стала женой Дрюскеля». Нина ощутила резкий болезненный укол, заметив, какими теплыми взглядами обменялись Брум и его жена. Эльва была из хедютов, которых на севере считали богоподобными, живущих на затерянных берегах неподалеку от Кенсты Херте разбитого сердца. Неужели в юности она была похожа на Ханну, такая же неукротимая, полная любви к земным просторам и вольному небу, Казался ли ей Ярл Брум, юный солдат из самой столицы, загадочным и чужим? Нина полагала, что Брум всегда был чудовищем, но, возможно, он превратился в монстра со временем. «Мы не можем так рассуждать», — возразил Брум. «Эти веи не должны быть искоренены до того, как укрепятся, или вся фьорда может сойти с пути истинного». Хранительница кивнула. «Не могу не согласиться, командир Бру. потому-то я и здесь». Ильва села прямее, и лицо ее застыло. «Вы хотите сказать, что все эти вещи были найдены в комнате Ханны?» Мы нашли мужской мундир, спрятанный в щели под крышей часовни, а еще четки и икону Санкт-Васильки. санкта — покровительница незамужних женщин. Она была рафкианской святой, которая, говорят, стала первой жар птицей. Этого не может быть, заявил Брум, встав перед Ханной, словно в попытке защитить ее. У Ханны бывали трудности с послушанием, но она бы никогда не стала поклоняться этой языческой мерзости. Никогда, горячо шепнула Ханна, и никто бы не усомнился в искренности ее слов в этот момент. Нина старалась не улыбаться. Ханна никогда бы не стала поклоняться грешам, потому что, черт возьми, сама была одной из них, целительницей, вынужденной скрывать свои силы, но по-прежнему находящей способы использовать их для помощи людям. Хранительница поджала губы. «Значит, вероятно, вы полагаете, что я проделала весь этот путь, чтобы попутчевать вас сказками?» В комнате повисло молчание, нарушаемая лишь треском огня в очаге. Нина ощущала страх, волнами расходящиеся от тыльвы, злость, идущую со стороны брома, и неуверенность, захлестывающую их обоих. Они знали, что в прошлом Ханна не отличалась послушанием. Но насколько далеко она зашла, Нина и сама не знала. Ханна сделала глубокий вдох. «Костюм для верховой езды был моим». «Проклятие, Ханна! Что тебе Нина говорила? Отрицай все!» «Ох, Ханна!» — воскликнула Ильва, прижимая пальцы к вискам. Лицо Брума залило краской, но Ханна шагнула вперед, подняв подбородок, излучая гордость и непреклонность, унаследованную ею от отца. «Я не стужусь этого!» — голос ее звучал уверенно и чисто. Ее взгляд встретился с Нининым и тут же метнулся прочь. «Тогда я не знала, кто я, чего я хочу. Теперь я знаю, где мое место. Здесь, рядом с вами». Эльва поднялась и взяла Ханну за руку. «Айконы, четкие». «О них мне ничего не известно», — без заминки ответила Ханна. «Их нашли вместе с костюмом Ханны?» — спросила Нина, воспользовавшись моментом. Нет. — признала хранительница. — Не вместе. Ильва притянула Ханну поближе к себе. — Я горжусь твоей честностью. — Матушка, — заговорил Брум, и в его голосе отчетливо звякнули льдинки. — Вы, конечно же, слышите слова Джейля, но ведь и Дрюскелли тоже. — Подумайте хорошенько, прежде чем еще раз прийти в мой дом, чтобы обвинять мою дочь. Хранительница поднялась, на лице ее застыла решимость, которую ничуть не поколебали слова Бром. «Я стою на страже духовного благополучия страны», — сказала она. «А прат, языческий священник, находится под этой крышей. До меня доходят слухи о языческих обрядах, проводящихся в этом городе. «Я не позволю сдвинуть себя с праведного пути». «И все же», — добавила она, расправляя складки своей шерстяной мантии, «я рада, что Ханна, наконец, нашла свой путь. Я исповедую ее, прежде чем отправлюсь обратно». Ханна присела в реверанте со склоненной головой, являя собой идеальную картину послушания и смирения. «Да, матушка». и Милу Яндерсдат. Исповедую тоже. Нина не смогла скрыть своего удивления. Но я была лишь гостью в монастыре. Я никогда не была послушницей. Значит ли это, что у тебя нет души, милый Яндерсдат? Да уж душа у меня побольше, чем у тебя, Черносливина. Но возражать дальше Нина не посмела. Не в присутствии Брумов. Кроме того, ей хотелось петь от облегчения, их не раскрыли. И пусть обвинение Ханны в язычестве могло стать немаленькой проблемой, но она не шла в какое-то сравнение с тем, о чем могла бы завести разговор мать-хранительница. Поэтому, раз уж мадам Черносливина желает заполучить свою коллекцию пару новых грешков, Нина с радостью потратит четверть часа, чтобы развлечь ее. Я пойду первой. — сказала она Хане и бодро направилась вслед за хранительницей в маленькую приемную, которая временно превратилась в исповедальню. Комнатка была узкой, и помещались в ней лишь письменный стол и небольшой диванчик. Хранительница уселась за стол и зажгла масляную лампу. — Вода слышит и понимает, — пробормотала она. — Лед не прощает. произнесла Нина традиционный ответ. «Закрой дверь». Нина сделала, как ей велели, и тепло улыбнулась, демонстрируя готовность угождать. Хранительница повернулась, и в глазах ее блеснула сталь. «Здравствуй, Нина».